14. -е. Не принц. Тимоша уже опасался, что в обмен за свою откровенность она захочет узнать, какая у него зарплата. Но Алена его ни о чем не спрашивала. То ли с деликатности, то ли она и правда была сама не своя. После обеда Тимоша хотел помочь ей с посудой, но Алена ему не позволила, сказав, что это не мужское занятие. «Что же мне делать?» — спросил Тимоша. «Может быть, надо зарезать кролика?» Иди покури, сказала Алена. Она принесла ему пепельницу и отправила на балкон. В ее доме балкон был совсем не такой, как в Тимошиной многоэтажке. Он нависал низко над тротуаром, и улица с него просматривалась в обе стороны. Тимош на этом балконе тоже был отовсюду виден. Он на минуты не простоял, как услышал, что снизу кто-то с ним поздоровался. Перегнувшись через перила, Тимоша увидел немолодую женщину. «Простите, я обозналась», — сказала женщина. Деревянный балкон ощутимо пошатывался. Вряд ли бы он обрушился, но Тимоша инстинктивно присел на какой-то ящик. Солнце тоже присело, спряталось за трубой на крыше. Дым сигареты вспыхивал, выплывая из тени. На бобре опускался вечер, придавая фасадам домов теплый цитрусовый оттенок. Остывающий воздух был тихо-чист. Ждать или нет этой ночью тумана, почем было знать Тимоша? Но у него самого после кролика и вина словно туманом затягивало сознание. В этом тумане предметы прятались от анализа. А главный предмет на сегодня, конечно, была Алена, это же к ней он сюда приехал. «Вот эта улица, вот этот дом», – пошутил сам собой Тимоша, – «а вон эта девушка моет посуду». Он не мог для себя решить, она ему нравится или нет. Алена ему представлялась то в окружении кроликов, то с ее хитроватым папой и остальными усопшими и живыми родственниками, которых, наверное, полбобров. Тимоша попался на собственной же теории о провинциальных девушках. Теперь он увидел живую провинцию, но девушку вычленить никак не мог. Непродуктивные размышления были прерваны неожиданно. На балкон, прямо с крыши, спрыгнула большая кошка или, скорее, кот. Увидев Тимошу, зверь изумленно выгнулся и зашипел. Тимоша был удивлен не меньше, но постарался не выказать никакой агрессии. Он даже придал своему лицу приятное выражение, что для животного, впрочем, ничего не значит. Кот с урчанием вскочил на перила и, держа хвост свечой, бесстрашно по ним прошелся в Тимошину сторону и в обратную, окончательно подтвердив свой пол. Этот кот был добавочный штрих в наблюдаемой картине мира. Он был тут вполне уместен, а Тимоша нет. И оба они это чувствовали.